В холле, по дороге в столовую, я налетел на биолу. Она несла под нос яичницей и беконом, и напевала «Все твари, что под небом рождены». При виде меня она расцвела лучезарной улыбкой и произнесла «Возблагодарите Господа». Я менее чем когда-либо был настроен благодарить Его. «Скоро мы узрим чудо», — продолжала она, — А на мой вопрос, откуда она это взяла, Бьюла ответила, что всего минуту видела в комнате у больного миссис Мартинс, и миссис Мартинс вновь стала прежней. Из тени превратилась в ту, какой была раньше. Сила вернулась к ней, а это значило, что доктор Мартинс скоро пойдёт на поправку. А вот она, благодать Божья, сказала Бьюла. Я молилась о ней день и ночь. Боже святый, «Осени, миссис Мартенс, своей благодатью. Верни ей силу, чтобы доктор Мартенс выздоровел». И вот это случилось, случилось, и словно в подтверждение ее словам, на лестнице позади нас раздался шорох. Мы обернулись. Это была Кэти. Она надела черное платье. Благодаря любви и сну лицо ее разгладилось, А телодвижение, а вчера такие вялые, стоившие ей такого мучительного труда, были теперь столь же легки и плавны, столь же полны жизни, как до болезни матери. Она снова стала богиней, и траур не затмил ее чела. Она блистала даже в печали и скорби. Богиня спустилась по лесенке, пожелала нам доброго утра и спросила, передала ли мне Бьюла печальное известие. На миг мне подумалось, что с Генри Худа. «Это про доктора?» — начал я, а она прервала меня. «Нет, печальное известие о ее матери». И вдруг я сообразил, что в чужих глазах не должен знать о трагическом звонке из Чикаго. Кровь бросилась мне в лицо, и я отвернулся в страшном смятении. Ложь уже началась, и разве не покряз я в ней?» Грустно, но спокойно богиня продолжала рассказывать о полуношном телефонном разговоре, о рыданиях сестры на другом конце провода, о последних мгновениях затянувшейся агонии. Обьюла шумно вздохнула, сказала, что на все Божья воля и что она всегда так думала, а потом сменила тему. «А как доктор Мартинс?» — спросила она. «Мерили ему температуру?» Кэти кинула «мерили». И она явно упала. Я же говорила, торжествующе заметила мне старушка. Это благодать Божья, так и знайте. Господь вернул ей силу. Мы пошли в столовую, сели и принялись за еду. Как припоминаю, с большим аппетитом. Еще я припоминаю, что этот аппетит произвел на меня весьма удручающее впечатление. Риверс усмехнулся. Как трудно не сделаться манихейцем духовная выше телесного смерть явление духовное не на её фоне и ишница с беконом выглядит пошло, а любовь кажется откровенным надругательством. И однако же вполне очевидно, что и ишница с беконом может обернуться божьей благодатью, что любовь может послужить средством божественного вмешательства в дела смертных. Ты рассуждаешь, что ишнябьюла возразил ей потому что об этом по-другому не скажешь, изнутри вдруг прорывается какая-то чудесная мощь, нечто явно значительное тебя самого. Прежде безразличные или просто неблагоприятные для тебя обстоятельства и события мгновенно без всякой причины обращаются твоим спасением, таковы факты. С ними сталкиваешься, их переживаешь, но только примешься это описывать, как замечаешь, что говоришь языком верующего благодать соизволения на итие провидения слова слишком громкие они заранее дают ответ на любой вопрос но бывают случаи когда без них не обойтись как сказать например по возвращении из чикаго её силы иссякли и всякли совершенно так что она ничем не могла помочь генри и ей была в тягость собственная жизнь Другая на ее месте принялась бы молиться, а не спасла не ей новых сил, и молитва могла бы заметить действие. Бывает ведь и такое. Абсурд, конечно, что и говорить, однако же бывает».